Тумблер. Лабин понимал, что это вопрос времени. Слухи, передаваемые из уст в уста, размножались быстро, делились как клетки, если мем достаточно силен, даже на местности, где эти самые уста уже практически вымерли. Если тот парень на мотоцикле не оставил следов заражения на пути к городу, то другие могли. И, видимо, оставили. Мотоплан кружил на 100-метровой высоте, Под ним виднелось исполосованное шрамами бурое лоскутное одеяло Новой Англии после пришествия ведьмы. Небо на востоке почернело от дыма. Его огромные темные столбы поднимались с дальней стороны выбритого скалистого хребта, того самого, с которого они наблюдали за падением звезд, через который перевалили Лабин и Кларк, когда шли навстречу Оводу де Жардена. Тогда огонь горел по эту сторону холма, маленький мерцающий загон, только чтобы цель не сбежала. Теперь пылал весь Фрипорт. Над самым гребнем висели два подъемника. Дым клубился вокруг, то затемняя, то проявляя их силуэты по прихоти восходящих потоков воздуха. Машины еще поливали землю редкими струями огня, но основную миссию, судя по всему, уже выполнили. Теперь Лабину предстояло завершить свою. Кларк ничто не угрожало. Подъемники испепелили небо, землю и поверхность океана, но на глубину забраться не могли. Вакита была невидимой и неприкасаемой. Потом, когда пламя потухнет, Кен собирался проверить как там лени. А пока надо было патрулировать периметр. Он подлетел с запада вдоль дайер Роуд. На встречу не попалось ни одной машины. Теперь, свернув к югу, он обходил огненный шторм по направлению пересекавшемуся с трассой i 95 Подъемники появились с севера, так что беженцы на колесах скорее всего должны были устремиться в противоположную сторону. Возможно, один из них даст ему повод. На 13 километре Лабин засек движение на дальнем расстоянии. Ответный сигнал был мощным, размером с грузовик, но пропал через несколько секунд после опознания. Поднявшись на 150 метров, Кен включил пеллинг на широкую дугу и с перерывами получил сразу два сигнала, но больше ничего. Хватит и этого. Цель съехала с шоссе на восток и исчезла в помехах от земной поверхности. Но последнее местоположение он зафиксировал. Если повезет, координаты лягут на проселок без перекрестков. Если повезет, у объекта будет только один путь. В кои-то веки удача оказалась на его стороне. Дорога была извилистой, скрывалась под спутанными и сухими ветвями деревьев, которые в более зеленые времена спрятали бы ее полностью. А сейчас они хоть и мешали обзору, но полностью скрыть движущийся объект не могли. На такой скорости цель должна была через несколько минут достичь берега. Океан искрился вдалеке, плоская голубая ширь, окаймленная рядом шпилей цвета слоновой кости. Отсюда они казались не больше зубочистки а на самом деле достигали 100 метров в высоту. Над некоторыми лениво вращались трелистники вертушек с узкими лопастями длиной в десятиэтажное здание. На других вертушки замерли или были обломаны. Часть башен и вовсе лишилась головы. Под хромыми ногами ветряков угнездился какой-то промышленный комплекс, плавучий остров труб, лесов и шарообразных резервуаров. Когда Лабин приблизился, проступили детали. Водородная станция, вероятно питавшая Портленд, лежавший в каких-нибудь 15-20 километрах к югу. Издали и станции и система проводки казались крошечными, хотя вполне могли подниматься на высоту нескольких этажей. А теперь к воде. Дорога у него за спиной вырвалась из мертвого леса и плавно свернула вдоль побережья. Она впадала в асфальтовое озерцо, застывшее автостоянкой с видом на океан. Другого пути нет. Лабин отступил назад и занял позицию, выжидая, пока объект выйдет на открытое место. Им оказалось в мире. Мог бы догадаться, подумал он. Не надо было ей верить. Эта женщина никогда не сможет сидеть смирно. Он снизился к дороге и завис в паре метрах над асфальтом, пока включались амортизаторы воздушной подушки. Перед ним тихо стоял лазарет. Окна затемнены, двери закрыты, орудийные стволы втянуты внутрь. Афиша на перилах ограждения прокручивала рекламную анимацию из лучших времен. За полосой воды крутили потрепанными лопастями ветряки. За рулем наверняка сидела Кларк. Волят перекодировала блокировку у него на глазах. Допуск был только у них троих. С другой стороны, они ведь деактивировали внутреннюю защиту против взлома. Возможно, хотя и маловероятно, что Лени вела машину с пистолетом, приставленным к виску. Он приземлился прямо на набережной, полого спускавшейся к воде. Если понадобится, послужит укрытием. Мотоплан отключил, готовясь столкнуться с землей. На такой дальности мири едва опознавалась. Ее виртуальные потроха сбивали с толку то загораясь, то сливаясь с фоном. Он вырубил обзор, чтобы не отвлекаться. Водительская дверца Мири распахнулась. Он встретил Ленни Кларк на полпути. Ее глаза без линз были полны слез. «Господи, Кен, ты видел?» Он кивнул. «Я знала этих людей. Я пыталась им помочь. Понимала, что нет смысла, а все же...» Он только раз видел ее такой. Подумал, не сможет ли ее утешить, если обнимет. Абсурдно, но другим, кажется, иногда помогало. Но Ленни и Кен всегда были слишком близки для подобных жестов. «Ты же знаешь, это необходимо», — напомнил он. Она помотала головой. «Нет, Кен, и никогда не было». Он долго всматривался в нее. «Почему ты так говоришь?» Ленни оглянулась на лазарет. Лабин тут же насторожился. «Кто там с тобой?» — спросил он, понизив голос. «Рикец». «Рик», — он вспомнил. «Нет». Она кивнула. «Он что, вернулся? Ты не вызвала карантин?» Он в ужасе покачал головой. «Лен, ты понимаешь, что...» «Понимаю», без малейшего раскаяния сказала она. «Вот как? Значит, ты понимаешь, что Фрипорт по всей вероятности, сожжен по твоей...» «Нет», сказала она. «Он носитель». Лабин хотел обойти ее, но Ленни заступила ему дорогу. «Не тронь его, Кен». «Странно, что приходится. Он должен был умереть несколько дней. Какой же я идиот?» Сообразил он и спросил. «Что тебе известно?» У него была начальная стадия сепуку. Потливость, лихорадка, покраснение кожи, повышенный обмен веществ. Дальше. Несколько дней назад у него была последняя стадия сипуку. То есть. Он так ослабел, что шевельнуться не мог, кормить приходилось через капельницу. Он даже говорить не мог, использовал сакадный интерфейс. Он поправляется, скептически заметил Лабин. Содержание сипуку ниже 10 и с каждым часом падает, потому-то я и перевела его обратно на мире. На ваките нет, ты держала его на подлодке. Мертвым монотонным голосом проговорил Лабин. «Отшлепаешь меня потом, ладно? Пока заткнись и слушай». Я загрузила его в мире и прогнала через все анализы, до каких она додумалась. И все они подтверждают. Три дня назад он был на пороге смерти, а сегодня как огурчик. Нашла лекарство? Он не верил своим ушам. «Лекарство не нужно. Оно само проходит. Просто надо выждать. Хочу посмотреть данные. Ты можешь больше. Можешь помочь в их сборе». Когда появились подъемники, мы собирались проводить последнюю серию». Лавин покачал головой, но так и думала. Однако Уэллет, по ее собственному признанию, и прежде случалось ошибаться. Она была далеко не лучшей в своей области, и темную сторону сеппуку открыла только тогда, когда Дежарден сказал ей, куда смотреть. «Я пыталась выяснить, зачем кому-то создавать организм, который достигает таких гигантских концентраций в теле носителя, а потом просто вымирает», – продолжала Кларк. И придумала всего одну причину. Она искос оглянула на него. Сколько носителей ты изловил? 18. Трудился день и ночь. Выслеживал розовые облачка и тепловые следы. Брал направление по анонимным голосам в рации. Постоянно клеил дермы, вычищавшие яды из крови. Спал по полчаса в сутки. Из них кто-то умер? Спросила Кларк. Мне сказали, что они умерли в карантине. Он фыркнул, распекая себя за глупость. Что нужно, чтобы одурачить мастера? Пять лет вне игры и голос на радиоволне. Така была права, просто не додумала до конца, сказала лени. Сипуку убивает, если его не остановить. Она просто не знала, что он каким-то образом останавливает сам себя. К тому же у нее проблема с самооценкой. Какая неожиданность, сухо подумал Лабин. Уоллит привыкла к тому, что она неудачница. И при малейшем поводе решила, что опять облажалась. Кларк смотрела на Лабина с надеждой и ужасом. Но она с самого начала была права, Кен. Мы возвращаемся к пройденному. Кто-то, как видно, придумал способ разделаться с бетагемотом, а кто-то другой пытается ему помешать. Дежарден, сказал Лабин. Кларк замялась. Возможно. Никаких возможно. Ахилл Дежарден стоит так высоко, что просто не мог не знать о попытке вылечить континент. Эрго, он не мог не знать о истинной природе Сепуку. Он попросту лгал. И Кларк кое в чем ошиблась. Это не возвращение к пройденному. Раньше Лабин не тратил две недели, сражаясь на стороне врага. Враг. Ему не нравилось это слово. Оно не числилось в его словаре, вызывало в памяти скудоумные дихотомии, вроде противостояния добра и зла. Любой трезвомыслящий индивидуум должен понимать, что ничего такого не существует. Есть вещи, которые работают и которые не работают. Более эффективные и менее эффективные. Предательство со стороны друга может и плохая адаптивная стратегия, но не зло. Поддержка потенциального союзника может служить общим интересом, но это не делает ее добром. Даже ненависть, избивавшая тебя в детстве матери, совершенно бессмысленна. Проводку в мозгу не выбирают. Любой человек с подобными схемами искрил бы не меньше. Лабин мог сражаться насмерть без ненависти. Он мог мгновенно перейти на другую сторону, если того требовали обстоятельства. Проблема заключалась не в том, что создатели Сипуку были правы, а Ахилл -де Жарден нет. Просто Кена ввели в заблуждение, когда он выбирал, где быть конкретно ему. Лабина всю жизнь использовали, но прощать того, кто воспользовался им без его ведома, он не собирался. Что-то затикало у него внутри, какой-то маятник закачался между прагматизмом и одержимостью. Вторая установка давала особую целеустремленность, хотя в прошлом зачастую приводила к невыгодным адаптивным решениям. Лабин пользовался одержимостью экономно. И воспользовался ей сейчас. Дежарден. С самого начала за всем стоял он. За пожарами, за контратаками и намеренными заблуждениями. Дежарден. Жарден. Дежарден. Дежарден им играл. «Если это, это не был, повод», – подумал Лабин, – «то что еще?» Мотоплан был подарком от правонарушителя. Для продолжения разговора стоило отойти от него подальше. Лабин взял Лене под руку и отвел к лазарету. Она не сопротивлялась. Может, заметила, как он переключил тумблер. Села на место водителя. Он на пассажирское. Рикетс притулился на заднем сиденье. Он был румяне обычного, на лбу испарина, но сидел прямо и с откровенным удовольствием жевал белковый брикет. «О, опять встретились!» – приветствовал он Лабина. «Помнишь меня?» Кен повернулся к Кларк. «Он все еще правонарушитель. Система уже не та, что прежде, но ресурсов в его распоряжении полно, а над ним никого, кто мог бы его обуздать». «Знаю», – согласилась Кларк. «Возможно, он установил за нами наблюдение». «Ты что, боишься, что большие шишки подслушивают?» С полным ртом питательных веществ пробубнил Рикетс. «Это ты зря! У них нынче других забот полно!» Лабин ответил мальчику холодным взглядом. «О чем речь?» «Вообще-то он прав», – вставила Кларк. «Кое-кто вот-вот утратит контроль над своими...» Ее перебил глухой звук, похожий на залп далекой артиллерии. «Внешними демонами!» – закончила она, но Лабин уже выскочил из машины. За полосой воды в распластанной тени ветряков пылала водородная станция. Они как будто мгновенно поменялись местами. Кларк теперь отстаивала политику невмешательства. «Кен, нас всего двое». «Один. Я справлюсь в одиночку». «С чем именно? Если в ОЛН предатель, пусть управление с ними разбирается, должен быть способ передать сообщение за океан». «Я и собираюсь, если мы найдем доступ к трансатлантической линии. Но сомневаюсь, что от этого будет толк». «Можно вести передачу с Вакиты?» Лабин покачал головой. Нам известно, что в УЛН есть по меньшей мере один предатель. Сколько еще работает с ним, мы не знаем. Нет гарантии, что сообщение, посланное через любой узел в западном полушарии, дошло бы по адресу даже... Он бросил взгляд на пожар у берега. Даже если бы не это. А мы отойдем от берега. Можем переплыть океан и доставить письмо лично, если... А если бы и дошло, продолжил он. То бездоказательное заявление о том, что правонарушитель УЛН способен на измену, вряд ли встретит с доверием в мире, где неизвестно о существовании Спартака. Кен! Пока мы их убедим принять нас всерьез, пока соберут силы, Де Жарден сбежит. Он не дурак. Ну и пусть бежит. Если он перестанет препятствовать Сипуку, от него не будет вреда. Конечно, она страшно ошибалась. Уходя с шахматной доски, Ахил мог наделать очень много вреда. Мог даже устроить так, что Лабин провалит задание. А Кен этого допустить не мог ни за что на свете. Лабин никогда не увлекался самоанализом. Тем не менее, он невольно задумался, нет ли в доводах Кларк крупицы истины насколько проще было бы послать сообщение и отойти в сторону. Однако жажда насилия стала почти неодолимой, а правила действовали только пока человек им позволял. До сих пор Лабин оставался более или менее верен своему кодексу, за мелкими исключениями вроде Фонга. Но, оказавшись перед лицом нового испытания, он сомневался, много ли в нем осталось от цивилизованного человека. Лабин был невероятно зол, и ему очень нужно было на ком-то сорвать зло. По крайней мере, можно выбрать объект, который действительно того заслуживал.